Глава 1. Узнав о победе Шамши Адада Пятого, первым среди соседних властителей, восторг и восхищение выразил вавилонский полководец Бау Ах-Эддин. От имени державного Мардука Закира Шуми Бау, фактически владелец Вавилона, ликой от счастья поздравил нового ассирийского владыку с победой. поблагодарил за сохранение мира во всем мире, а также подтвердил готовность выполнить любое пожелание повелителя Вселенной. На день с поздравлениями отстал от него царь Арама Хазаил I. Он так и подписался в многословном послании, воспевающем подвиги нового царя. «Твой верный слуга Хазаил I». Что касается узурпатора из Дамаска, Его судьба, по мнению Шамурамат, должна была решиться позднее, с чем согласились новый царь и Нинурта, а вот к поразительному бесстыдству, проявленному Бау-Ах и Динам, в ближайшем окружении царя отнеслись по-разному. Туртан выразился в том смысле, что смерть на колу слишком легкое наказание для обнаглевшего предателя. Нинурта... культе Ашур предложил содрать негодяя кожу и выдрузить ее на главных воротах Вавилона. Шамши никак не прокомментировал предложение побратима и бросил вопрошающий взгляд на Шами. Женщина выразила сомнение. Так ли необходимо спешить с местью в отношении взорвавшегося царедворца? Возмущение Нину она охладила ледяным соображением, что не дело начинать великое правление с казни чужого подданного. Это исключительное право моего отца. Стоит ли подавать дурной пример сейчас, когда страна еще не успокоилась? Нину позволил себе в присутствии царя пристукнуть кулаком по столу. «Бао предал нас в самый трудный момент. Милосердие неуместно». Если мы просим его, как восстановить порядок в стране и уважение к власти. Только не пренебрежением к нашим союзникам, возразила Шами. Их помощь скоро понадобится нам для похода на север против Урарту. У нас куда важнее переломить антиассирийское настроение среди вольных в Вавилоне и обеспечить надежный тыл. Казню Бау мы только добавим масло в огонь. Шамши Адад поддержал Туртана. Если мы простим Бао, как заставить трепетать наших врагов? Мой божественный брат завещал мне постоянно напоминать соседям, пусть они не задаются, что меч осирийца обойдет их стороной. Шамурамат ответила так С кем великий царь желая сразиться во время похода на север? Со сплоченными рядами врагов или со сбродом князей, каждый из которых только и мечтает о том, как бы подешевле сговориться со Сирией? Конечно, разброд станет врага предпочтительней, согласился Шамши и погладил бороду. Тогда тем более необходимо продемонстрировать, что ты, великий государь, являешься искренним приверженцем законов, источником милосердия и светочем справедливости. Пусть соседи уверятся, что ты всегда готов простить смертного, поддавшегося слабости или неумеренной жажде власти. «Так оно и есть», — согласился Шамшиадад. делайте что хотите махнул рукой нину мое дело война там ни к чему всякие хитроумные выверты в тот вечер решение относительно вавилонского полководца так и не было принято ночью нину попытался убедить жену что будет лучше если она во всем будет слушаться его во всем с ним соглашаться и поменьше вмешиваться в дела мужчин однако шами отказалась обсуждать этот вопрос в постели. Нинурта обиделся и ушел в другую комнату. Выделенные им в Большом дворце апартаменты ранее принадлежали Шурдану, но за эти несколько месяцев по приказу нового Туртана здесь был проведен основательный ремонт. Заменили все, кроме львов, охранявших вход в покое наследного принца с парадного двора и привезенных еще Ашур-Нацерапалом вторым из хетской крепости Каркемиш. Вот и теперь через проем в стене были видны их головы и мокрые, поблескивающие в свете факелов, спины. Лил дождь, и на царском дворе, где всего несколько месяцев назад не другие, ни нурты пытались унизить его опалой, в широких лужах доброжелательно отражались громадные барельефы на стенах, а также два гигантских, в два человеческих роста, быка-шиду, охранявших вход в арсенал. Где они теперь? недруги? Кто сможет отыскать их могилы? Посреди двора также возвышалась стела из черного алебастра, на которое перечислялись подвиги славного ашур Нацирапала. Рядом, согласно завещанию хитрого лиса, Шамши должен был поставить такую же стелу с рассказом о деяниях Салманасара III. На дворе хватило бы места и для воспевания славного царствования самого Шамши Адада V. Может, там будет упоминание и о его туртане, который заставил мятежников склонить головы перед царским сиянием побратима. это была сладкая мысль уместная в момент отхода ко сну некоторое время нину со стороны с удовольствием наблюдал за оскалившими пасти львами пока предсонная сладостная штома не обращалась глупым на первый взгляд вопросом почему каменных духов хранителей всегда и везде выставляют парами например львы перед ступенями, ведущими в его апартаменты, быки-шеду перед входом в арсенал или крылатые быки возле царского трона. Вспомнилась знаменитая дорога процессии в Вавилоне, на стенах которой были изображены вавилонские драконы и ревущие львы. Там каждый дракон по одной стороне крепостной стены обязательно был сопряжен со львом на другой. Они шествуют вечно и всегда подвое. Диковатые безумные хетты тоже выставляли в охрану пару чудовищ. Даже развратные сирийцы предпочитают оберегаться от демонов с помощью двух стражей. Почему среди них нет места третьему, пятому божественному духу-хранителю? Нину неожиданно зевнул. Успокоил себя тем, что... посетившее его недоумение, иначе как досужим не назовешь. Однако отделаться от родившегося в сердце привкуса тревоги сумел только, перебив неуместный вопрос, злорадным торжеством. Пусть Шами помучается одна. Он с нескрываемым злорадством погладил свою густую, завитую, заметно подбитую сединой бороду и напоследок бросил взгляд, на парадный двор цитадели. Дождь прекратился, и от цветы факелов до того расплывавшиеся в лужах очертились ясно, трепетно, разве что не дымили. Встал явственный треск горевшего дерева. Со стороны хозяйственного двора послышался скрип подъезжавшей телеги, а может, повозки, но это разночтение уже не досаждало крепко заснувшему туртану. Разбудили его перед рассветом, приказали немедленно отправляться в Вавилон. Но вопрос, к чему такая спешка, и нельзя ли перед отъездом увидеться с побратимом, передавший повеление военачальнику незнакомый царский спальник, ответил, что великий государь всю ночь занимался государственными делами и заснул только под утро. Раб добавил, что теперь во всем дворце не сыскать смельчака, который отважится разбудить владыку. Он и не Нурти этого не советует, так как еще до наступления дня такой храбрец, невзирая на чины и заслуги, может оказаться на колу. «Стоит ли проверять на себе, храбрейший?» — спросил спальник. Приказ был отдан в середине ночи. Великий царь не простит промедления. От подобной наглости еще не совсем пришедший в себя и протиравший глаза Туртан Лишился дара речи. Между тем молоденький раб, завитыми на макушке волосами, как бы не замечая изумления наместника, снисходительно добавил. «Если позволишь, храбрейший, еще один совет. Не надо называть властелина Вселенной побратимом». «А, ты вот о чем!» — откликнулся Туртан и направился к спальне жены. Стражники, явившиеся с царским рабом, преградили путь. Туртан обернулся и удивленно глянул на спальника. Тот пожал плечами. — Не велено. Об этом меня предупредили особо. Ты ни с кем не должен видеться. Никто не должен знать, что ты отправился в Вавилон. — Послушай, как тебя там? Что случилось? — Не знаю, храбрейший из храбрейших. Я сам теряюсь в догадках. «А зовут меня Балу». Нинурта прикинул «Балу-Балу». Это имя ему ничего не говорило. Впрочем, за последние несколько месяцев вокруг Шамши неожиданно появилось множество новых людишек. Среди них были и коренные ассирийцы, знатные и не очень, чужаки-советники, мелкая челядь из пришлых. Никто не мог объяснить, как они оказались во дворце, кто их нанял. Уж, конечно, не сам по но с каждым днем протолкнуться сквозь их ряды на прием к новому правителю становилось все труднее и труднее. Сначала такие нововведения никак не касались Нинурты и его жены. Теперь, по-видимому, пришел их черед. Нинурта не был новичком в придворных делах и знал цену поведению слуг. Их отличало... подобострастная обострастная льстивость перед сильными, презрительное пренебрежение к слабым и откровенная наглость в разговоре с теми, кого подвергли опале. С той же ловкостью они пользовались ложью, и чем более вызывающим было вранье, чем простодушнее, глядя в глаза, они выкладывали чушь тому или иному царедворцу, тем хуже были его дела. Этот же пронырливый красавчик — без тени стыда утверждавший, что царь всю ночь занимался государственными делами, с небрежной ловкостью переступил всякие границы правдоподобия. Это был знак «хуже некуда». Вечером в поведении царя не было и намека на скорую и неотвратимую опалу. Шамшет природы не умел хитрить. И если бы кто-то во дворце попытался подбить его, удалить слишком возвысившегося наместника Ашура, Это невозможно было бы скрыть. Прежде всего, побратим начал бы оправдываться, валить вину на других, продажных слуг, наглых рабов, дерзких подданных. Да мало ли на кого начал бы ссылаться шамши. Но чтобы вот так, спешно, внезапно, с глаз долой, это было невозможно. Ладно, сам Нену был из таких, кто ради дружбы был готов не поверить собственным глазам. но обвести вокруг пальца Шами? как это могло случиться? К тому же, какими государственными делами мог заниматься Шамши в отсутствии побратима и его супруги? Что же произошло ночью, если наглый молоденький раб, вчера не позволявший себе в присутствии Туртана рот открыть, сегодня осмеливается давать советы второму человеку в государстве? «Кто или что позволило ему вести себя так развязно?» Ответа не было. Его, по мнению Туртана, и быть не могло, кроме разве что личной инициативы молоденького негодяя, возомнившего о себе не весь что. «Ну, погоди, ты у меня еще попляшешь». Тем не менее, одеваясь, нену лихорадочно старался припомнить, Все, что хотя бы случайно могло вызвать неудовольствие царя. В их взаимоотношениях не было и намека на скорую опалу. К тому же было непонятно, как совместить внезапный отъезд в Вавилон с подготовкой похода на север. не раз доверительно признавался другу, что только не Нурте он с легким сердцем может доверить полки, отправлявшийся на север. Это были не пустые слова, ведь в Сирии и Палестине Тот делом доказал, что умеет водить армию. Это признал даже опытный Салманасар, не говоря о командирах Эмуку и царского полка. Возможно, Шампши не понравилось, что его Туртан отказался возглавить поход на Шибанебу. Нину в сердцах помянул супругу, которая, узнав о предложении нового царя, предупредила мужа, что народ Ассирии вряд ли простит уничтожение священного города. «Всякий, кто погреет руки на беде сородича, будет трижды проклят». «Тебе это надо?» — спросила она. Но и тогда между побратимами не легло даже тени неудовольствия. Шамши Адад с пониманием отнесся к отказу и признался, что ему тоже не по себе от мысли, что придется применить не саху, к собственным подданным. Даже под ложечкой сосет. Открылся с Шамши. К сожалению, ты можешь отказаться, а у меня нет выбора. Многие настаивают, чтобы я дал хороший урок мятежникам. Неужели раб прав? И вся беда в том, что он по-прежнему называет Шамши побратимом. Быть того не может, чтобы такой пустяк разрушил многолетнюю дружбу. Вспомнилась церемония возведения шамши в сан наместника Шура на земле. После того, как в Калахском храме бога-покровителя по-братиму повязали голову священной косынкой, дали в руки посох и царский жезл, тот шепотом приказал своему Туртану не забывать о старой дружбе. А во время пира в Большом дворце Шамшистое произнес тост в его честь. Затем, осушив кубок, склонился к другу и добавил, что побратим в устах не нурты, звучит для него не менее весомо, чем только что прозвучавшее величание «Царь Великий», «Царь Могучий», «Царь Множеств», «Царь Ассирии», «Царь Вавилона», «Царь Шумера» и «Аккада», «Царь Четырех Стран Света». Одна загадка тянула за собой другую, однако привычка повиноваться оказалась сильнее досужих рассуждений. Нину, положившись на родных богов, на верность присущую дружбе, на опекаемую богами справедливость, молча позволил натянуть на себя бронзовые доспехи и отправился на хозяйственный двор, где его уже ждала охрана, состоявшая из незнакомых вооруженных всадников». Для Анинурты была приготовлена не первая молодости кобыла. С первого взгляда Туртану стало ясно, что на ней далеко не ускачешь. На таких скакунах только евнухом красоваться. Туртан удивленно глянул на Балу. Тот, зевнув, объяснил. «Эти люди будут сопровождать тебя в Вавилон». Великий царь просил напомнить, что он дает тебе самые широкие полномочия. Ты вправе от его имени казнить и миловать. Великий государь предупредил, что более подробные наставления ты получишь в пути. Главное – это наладить добрые отношения с сильными в городе. Ты должен добиться от Закиры, чтобы к началу похода Вавилон, как верный союзник, прислал свое войско». Насчет кобылы он даже не заикнулся.